Глава восемнадцатая. Размазывая слезы по лицу, я выбежала из здания и понеслась прочь. Мне было страшно, дико страшно, до да безумия. Видения, слуховые галлюцинации, призраки — это уже слишком. Либо у меня опухоль растет в голове, либо мне самое место в психиатрической клинике. С нормальными людьми ничего подобного не происходит. Потом я сбавила шаг и поплелась по улице, с трудом понимая, где нахожусь и куда мне нужно идти, чтобы добраться до парка, где меня, возможно, никто и не ждет. И, честно говоря, мне стало все равно. Я упрямо отказывалась верить в чушь, которую рассказывали по телевизору про клеточную память, передающуюся с донорскими органами. Не собиралась и теперь принимать происходящее всерьез. Всему должно быть свое объяснение, например, лекарства. Их очень много, даже чересчур. У каждого целый список побочных действий. Вот и ответ. Скоро мой организм приспособится и перестанет реагировать на химию. Либо я привыкну к видениям. Не такая уж это и большая плата за возможность жить, дышать и строить планы на будущее. Привет! А-а-а! Ударившись обо что-то или об кого-то, я упала прямо на пятую точку. Эмили! Руки Дэниела протянулись ко мне и коснулись плеч. Я подняла на него затуманенный слезами взгляд и вцепилась пальцами в его рубашку. Ух! «Никак не получается отдышаться». «Это ты?» С облегчением отпустила его и закрыла ладонями лицо. «Что с тобой? Что случилось?» Вместо того, чтобы помочь мне встать, он присел рядом на асфальт. «Нужно собраться и не показывать постороннему человеку свою панику и отчаяние». Но я еще сильнее разревелась. Захлебываясь слезами и жадно хватая ртом в воздух, чувствовала, как Дэниел сначала робко гладит меня по плечу, а затем уже смелее притягивает к себе и сжимает в объятиях. Вдыхая его запах, я продолжала сотрясаться в рыданиях, а видя, что на рубашке от моих слез расплываются влажные круги, стучала зубами в тщетные попытки перестать плакать. Ну, что такое? Эй! Его голос успокаивал. Топил меня в мягком бархате заботы и понимания. Убаюкивал. Постепенно затихая, я чувствовала, как он покачивает меня на руках, ощущала, как его сильные грубые пальцы стирают слезы с моего лица. Паника отступала. И только вынырнув из его объятий с первым полноценным вздохом, я смогла оглянуться по сторонам. Мы сидели прямо посреди дорожки, рядом с главным входом в парк. «О, нет!» Приподнимаясь, я судорожно провела ладонями по лицу. «Прости, пожалуйста. Наверное, я жутко напугала тебя своим поведением». «Нет». Дэниел встал на ноги и отряхнулся. У его взгляде не было осуждения. Наоборот. Казалось, что его глаза тоже слезились. Он вытянул руки в примирительном жесте. Как будто боялся, что я могу сейчас психануть и убежать. Все хорошо, я рад, что ты успокоилась. Лучше скажи, что случилось. Тебя кто-то обидел? Я задумалась. Сказать такое малознакомому человеку — это как подписать себе приговор. За мной сразу приедет соответствующая служба со смирительной рубашкой и шприцом с сильно действующим успокоительным. Я облизнула пересохшие губы и отошла к краю дороги. Прохожие уже слишком подозрительно на нас пялились. «Я не могу тебе рассказать». «Сложно». Отпустила взгляд, подбирая слова. «Ты прости, но я лучше пойду». Взмахнула руками по-детски, растеряна. Развернулась и хотела броситься прочь. Как вдруг он вырос прямо передо мной. «Стой! Я тебя никуда в таком состоянии не отпущу». Его перепуганное лицо... еще бы, такую истерику закатила. Озарилась улыбкой. «Ведь я сбежал из офиса, чтобы хоть и недолго, но прогуляться с тобой». Еще я от работы тебя отвлекаю». Он отрицательно покачал головой. «Мне полезно. Целый день работаю с чертежами и документацией. Глаза ужасно устали от компьютера. Я тяжело выдохнула, сдаваясь. Прости, что заставила ждать. Его руки обхватили мои плечи. Ты скажешь мне, что стряслось?» Я не шевелилась. Заключённая в его надежные и крепкие объятия, а в моих глазах снова закипали слезы стоило только дать слабину, как они потекли горячими дорожками по щекам к шее. А мои веки снова заполнил тягучий туман. «Ну, нет». Ошарашенный Дэнил взметнул вверх брови. «Стоп, стоп, стоп». Сквозь слезы увидела, как он нависает надо мной, смеясь. Уговорила. «Можешь ничего не объяснять, а я попытаюсь тебя отвлечь». Он отпустил мои плечи, отошел и подобрал что-то с земли. Наскоро утерев слезы рукавом кофту, увидела, что это был велосипед. Мужчина подкатил его ближе и поставил аккурат между нами. «Если честно, я немного заработался с новым проектом и чуть не опоздал на встречу с тобой. Пришлось одолжить велику у одного из менеджеров компании. Удобная, кстати, вещь. Прокатимся?» Я всхлипнула. Но вышло что-то вроде восторженного похрюкивания. «Серьезно?» Принялась оглядывать средства передвижения. «Абсолютно», — кивнул Дэниел. «Боюсь, если мы оставим велосипед на газоне, то по возвращении его не обнаружим». Мне очень хотелось прокатиться. А мой организм никак не мог поверить, что недоступные прежде вещи, ну, вроде обычной прогулки в парке или езды на велосипеде, теперь становились чем-то самим собой разумеющимся. «А как мы вдвоем? Продолжала разглядывать конструкцию Гадая, где бы могла уместиться. «Разве только сзади. Но там, кроме щитка, над колесом ничего не было. Ты никогда не каталась на велике?» Я улыбнулась, окунаясь в воспоминания. Переживания, страхи от пережитого отходили на задний план. Стоило только взглянуть в слегка задумчивое лицо Даниила, Он словно подобрал ключик и раскрыл распашку мою душу, запечатанную наглухо после расставания с Райном. «С отцом в детстве», — выпалила я стремительно. «Сама никогда». Он хлопнул ладонью по каркасу велосипеда. «Значит, сегодня начнем с того, что тебе знакомо. Садись сюда». Повернул корпус, показывая. «Вот так, бачком. Сюда?» Не поверила своим глазам. «А завтра буду учить себе самостоятельно управлять этой штуковиной». Дэниел закинул ногу и устроился на сиденье. «Завтра?» Почувствовала, что краснею, и опустила взгляд на кроссовки. «Как легко он об этом говорил, будто наши встречи стали чем-то привычным. Да мы только сутки знакомы». «Да», — донесся до меня, как будто сквозь вату голос Дэниела. «Ты против?» «Нет». Я посмотрела на него. «Конечно, нет». Неожиданное предложение помогло окончательно выкинуть из головы дурные мысли о таинственной девушке и странной музыке. Тогда устраивайся. Протянул ко мне руки и помог залезть на раму. Удобно? Больно, но терпимо. Пожалуй, минут пятнадцать получится потерпеть впивающуюся в зад железяку. Вполне. Пробормотала я. Дэниел наклонился, чтобы дотянуться до руля. Сердце в груди трепыхнулось. Он находился слишком близко. Я могла чувствовать тепло его груди. И горячее дыхание на своей коже. Никто, кроме Раина, не дотрагивался до меня таким образом. Но теперь это случилось, пусть и ненарочно. Выпрямившись, с трудом сумела унять дрожь. Боялась вздохнуть, ощущая его близость. Не смела повернуться слишком опасно. Неловко, неправильно. И так хорошо, что по коже разбежались тысячи опьяненных его ароматом мурашек. Как устанешь, пойдем пешком. Он поставил ступни на педали, и велосипед тронулся с места. Откуда бы тебе хотелось начать наше путешествие? Боясь потерять равновесие, я схватилась руками за руль посередине. «Поехали туда». Махнула в сторону озера и ухватилась еще крепче. «Как пожелаете». Мы свернули к воде. «Ну как? Нравится?» Спросил Дэниел, заметив, что я сжалась в комок. «Очень». Выдохнула я мельком, взглянув на него. На самом деле ощущения оказались потрясающими. Ветер обдувал лицо делая попытки солнца, проникающего сквозь кроны деревьев, чтобы спалить нас, совершенно бесполезными. Мы ехали все быстрее и быстрее, буквально устремляясь в мир, навстречу настоящей жизни. Это было похоже на глоток свежего воздуха, захватывающе, искренне, радостно. Тревоги последних лет, черные мысли и печальные думы, как ненужная накидка, разом соскользнули с моих плеч, будто щелкнул скрытый переключатель. Внутри меня заработала целая фабрика по производству различных эмоций. Все разом, от захватывающего дух восторга до дичайшего отчаяния, вырвалась наружу и засияла, запела, заорала, вспыхнула. «Прости, что пришлось стать свидетелем моей истерики!» Почти прокричала я. «Ерунда», — ответил он спокойно, и замедлил ход велосипеда, чтобы мне не пришлось перекрикивать ветер. «Нет, я рыдала, как ребенок!» Он не спешил с ответом. Слезы – это нормально, произнес он наконец. Ты дала выход своим переживаниям. Когда я повернулась, посмотрел на меня так странно, словно решил прочесть мои мысли. Кстати, надумала поделиться их причиной. Не. У меня даже сбилось дыхание. Понимаю. Произнес он тихо. Сколько времени у нас в запасе? Не отрывая от него взгляда, спросила я. Поймала себя на том, что откровенно разглядываю его. Нет. Пожираю глазами. Сильные руки, обвивающие меня с обеих сторон. Светлые волосы, выбившиеся из-под бейсболки. Маленькие морщинки в уголках сияющих пониманием глаз. Мягкие, мужественные губы. «Сколько угодно», — ответил он с легкой полуулыбкой. «Может, его обаяние так пьянило? Не знаю. Но мне вдруг показалось, что я плыву». Отвернулась, чтобы случайно не лишиться остатков разума, и глубоко вздохнула. Все сильнее пахло влагой и озерной прохладой. И точно, мы выехали к берегу. «А от тебя не хватится?» — прошептала я, теряя от волнения голос. В душе понадеялась, что ветер поглотит мой вопрос. Но Дэнил услышал. «Нет, я сам себе хозяин», — раздался его уверенный голос. «Пока не закончу проект, буду жить в Манчестере. Это отличный город, я привык к нему» пока учился здесь. Но в провинции тише, да и воздух чище. Мне там даже уютнее. Скажешь, что я сумасшедший. Он шумно втянул воздух и выдохнул, обжигая мне шею. У меня закружилась голова, пришлось крепче вжаться в руль. Между нами почти не осталось свободного пространства. Было так непреодолимо тесно, что захотелось от смущения выпрыгнуть из тела и... воспарить. Вовсе нет. Ответила совсем тихо. Мне безумно захотелось положить голову ему на плечо, уткнуться лицом в шею. Но я, конечно же, этого не сделала. Мне сравнить особо не с чем, но с моим здоровьем жить в небольшом городке или деревеньке было бы наилучшим решением. Представила, что он не за руль держится, а меня обнимает. И сердце опять радостно подпрыгнуло. «Да что со мной?» «Наверное, просто не так одиноко, как раньше». «Мне опять не спрашивать, чем ты болела?» — Спросил он насмешливо. «Не стоит». Я близнула губы. «Ладно». Его пальцы на руке сжали из бела. Все позади. Вот что главное». Подставила лицо солнечным лочиком «Как скажешь». Обернулась и уставилась на Дэниела вопросительно. «Ты обиделся?» Его лицо вытянулось. «С чего бы?» Отвернулась и смущенно сутылилась. Пожала плечами. Ну, мы недавно познакомились и совсем мало знаем друг друга». Между нами воцарилась тишина. Слышался только шелест шин по асфальту и скрип песка. Мне стало не по себе. Хотелось увидеть выражение его лица, но не хватало смелости. «Вот, поздравляю, ты все испортила. Значит, будем исправлять упущение». Велосипед немного притормозил. «Погоди». Дэниел оторвался от руля. «Держи». На мою голову опустилась его кепка. «Мне мешает, а на тебе смотрится очаровательно». Я просунула волосы в отверстие на затылке и поправила козырек. «Думаешь?» Он кивнул. «Уверен». Крутанул педали. «Держись!» И мы понеслись вниз по дорожке с достаточно высокой скоростью. Сердце сжалось. Дыхание перехватило. Казалось, я лечу сквозь время и пространство. Проношусь сквозь стены и окна. Оставляю позади прошлое. Годы ожидания и мрака. Падаю не то в бездну, не то в бушующее море. Тану, задыхаясь, проваливаюсь, становлюсь невесомой. Ух! Завизжала, едва велик сбавил ход. Ого, с ветерком! Наши руки оказались слишком близко. На долю секунды большой палец Дэниела накрыл собой мой мизинец, и в тот час, словно обжегшись, отпустил. Можно, спрошу заранее? Хрипло поинтересовался он. Мы снова двигались очень медленно, почти остановились. О чем? Он прокашлялся. «Какие у тебя планы на завтра?» Сердце разогналось до немыслимых скоростей. «Нужно осторожнее с ним. Оно еще совсем новенькое. Я хотела встретиться с риэлтором. Выдумала на ходу. Нужно подыскать квартиру. Возможно, недалеко от парка». Посмотрела на небо. «Здесь хорошо. Пора съезжать от родителей». Боже, какой стыд. Мое лицо буквально захватил румянец. Оно пылало. «А как насчет того, чтобы в то же время и на том же месте?» Его голос прозвучал натреснуто, неуверенно. Будто он сделал над собой усилия, чтобы сказать это. Прогулка, пробежка, катание на велосипеде, что угодно. У меня еще не было сил повернуться и честно посмотреть ему в глаза. «Ладно». «Чисто по-дружески», — спохватился он, опять прочитав мои мысли. «У меня из знакомых здесь только деловые партнеры и старые университетские друзья». А последние месяцы выдались тяжелыми, и я почти не выходил из дома. «Почему?» — перебила его, уловив печаль, притаившуюся в голосе. «Моя жизнь, она...» Дэниел усмехнулся, но как-то очень горько. Я думала, что мне незачем больше жить. Его ответ заставил меня вздрогнуть. Я обернулась и заметила, как нервно дернулся в галок его рта. Губы мужчины были сжаты, глаза направлены на дорогу. «Ты...» «Потерял кого-то?» Он отрицательно покачал головой, точно отгоняя от себя плохие мысли. «Мне трудно сейчас об этом говорить. Тогда не будем». «Поникла я. Спасибо». Он медленно втянул носом в воздух и перевел взгляд на меня. «Сейчас мне уже легче». Вымученно улыбнулся, но улыбка сразу угасла. Появилась надежда, но... Он зажмурился, как от боли. «Мне по-прежнему не хватает слов, чтобы описать свои страдания». Велосипед мотнул в сторону. От переживаний дэнил чуть не потерял равновесие, но быстро взял себя в руки, посмотрев на дорогу. Его лицо было напряжено. Губы дрожали, в глазах блеснула влага. дэнил тихо позвала я. «А?» — короткий взгляд на меня, и опять на дорогу. «Спасибо, что взялся нянчиться со мной. Ты не был обязан». «Что?» — он в шутку толкнул меня плечом. «Нянчиться с тобой?» — посмеялся и, кажется, вполне искренне. «Скорее совсем наоборот. О!» Я заметила птиц возле самой кромки воды. «Давай посидим у озера». Огляделась и натолкнулась глазами на прилавок с едой. «Ты обедал сегодня?» «Еще нет», — сонно проговорил Дэниел, выныривая из своих переживаний. «Тогда предлагаю взять чего-нибудь и устроиться возле озера», — указала в сторону скучившихся на берегу птиц. «Идет».